а зимой становилась твердой, как камень. Прорыв произошел в 1839 году, когда Чарльз Гудьер, нагревая смесь каучука с серой, случайно пролил несколько капель на кухонную плиту. История жизни Гудьера, вдохновляющая и одновременно трагичная. Всю жизнь ему приходилось бороться с ужасающей бедностью. Шестеро из двенадцати его детей умерли от недоедания. Однако Гудир был просто помешан на куучуке и упорно не прекращал попыток улучшить качество того, что сам изобретатель называл овощной кожей. Случайно открытый процесс решал давнюю проблему Каучука, придавал ему стабильную консистенцию — Гудер поделился образцами полученного материала с Томасом Хенкаком и Чарльзом Макинтошем, известными торговцами-каучуком. Проанализировав, представленные образцы Хэнкок и Макинтош смогли самостоятельно воспроизвести весь процесс и запатентовали его, в 1843 году назвав вулканизацией в честь древнеримского бога огня. Гудзер пробовал судиться, но безуспешно, и уже не в первый раз отправился в долговую тюрьму. Или «Мой отель», как он ласково ее называл. Гудзер умер, так и не сумев выкарабкаться из долгов, хотя и заслужил широкое признание своим упорством и проницательностью. Однажды Гудзер написал, «Жизнь нельзя оценивать только в долларах и центах». Я не намерен жаловаться на то, что семена посеял я, а плоды пожинают другие. У человека есть причина для сожаления лишь тогда, когда он посеял, а собирать некому. Через 40 лет после кончины Гудзера его бессмертие было обеспечено основателями Гудзера Раббер Компани, крупнейшего на сегодняшний день производителя автомобильных покрышек и других резиновых изделий, которые... Назвали свою компанию в его честь. Самый выдающийся изобретатель — это случай, Марк Твен. В 2005 году их оборот составил 19 миллиардов 700 миллионов долларов США. Каким изобретением Эдисона англоязычный люд пользуется каждый день? Словом hello. Первое письменное употребление «hello» через букву «э» встречается в письме Томаса Эдисона, адресованном президенту телеграфной компании Питтсбурга, где знаменитый изобретатель доказывает, что лучшим словом для приветствия по телефону является «hello», поскольку его слышно за 10, а то и за 20 футов. В свое открытие Эдисон сделал, испытывая опытный образец телефона Александра Грехема Белла. Сам Белл предпочитал более морской вариант «А-Хоу-Хоу!» — что-то вроде «Эй!» на палубе. Работая над усовершенствованиями проекта Белла в лаборатории Менлоу Парк, Эдисон все время кричал hello в телефонной трубке. Привычку Эдисона постепенно переняли сначала все его сослуживцы, а затем и телефонные операторы. До Эдисонова «hello» телефонистки пользовались фразами «are you there?», «who are you?» или «are you ready to talk?». «Вы слушаете? Вы кто?» или «Вы готовы говорить?». Когда слово «hello» стало стандартом, барышень операторов так и прозвали «hello girls». Вариант «hello» в те времена использовался исключительно для выражения удивления. Чарльз Диккенс употреблял слово "hello" именно в этом смысле в романе Оливер Твист 1839. В той сцене, где Оливер впервые встречается с ловким